Глава вторая. Теперь. Ее руки были так нежны. Он прикрыл глаза, понимая, что умирать рядом с этой прекрасной незнакомкой совсем не страшно. Лишь бы чувствовать ее тепло, вдыхать аромат ее дрожащего от нервного возбуждения шикарного тела, только бы не потерять тонкую связь, свившуюся в огненную пружину в воняющем сыростью, тленом и смертью в воздухе. «Какого хрена ты творишь?» прохрипел бородатый полутруп, когда я попыталась откатить его к стене, туда, где нашла тюк прелой соломы. Не могу же я позволить человеку откинуть кеды на земляном полу. Кроме того, запах крови, скорее всего, привлечёт крыс, а в мои планы не входит столь приятное соседство. Хотя с трупом коротать дни тоже то ещё удовольствие. Чёрт его знает, сколько времени я проведу в этом каменном мешке. И по какому поводу вообще меня заточили в узилище, да ещё не пойми с кем. Может, этот страдалец — преступник? Точно, маньяк. У него же на морде написано «Потомок Чикатилы». Хотела осмотреть твою рану, а тут ни черта не видно. Моё пыхтение потонуло в яростном рыке спасаемого. А ты тяжёлым оказался, как дохлый мамонт. Ты врач? «Нет, я лингвист-историк, специалист по мёртвым языкам. А выглядишь, как девка с трассы, дешёвая девка. Хотя за толстых леопардов наверняка накидывают дальнобои, они экзотику уважают». Издевательство в тоне придурка показалось мне несвойственным для умирающего в муках, и я решила обидеться. Бросила его прямо в вонючую, застоявшуюся лужу под самым протекающим оконцем. «Да кто он такой, этот хмырь, чтобы меня оскорблять? «Ну и тогда тут Фыркнула я, дёргивая подол. Чёртово платье, слишком узкое и совсем не по погоде, сковывало мне движение. Туфлишки, которые мне подогнал заботушка-лясик, тоже не радовали скороходностью. «Эй!» — простонал раненый боец, которого я бросила на полпути к восхитительному ложу. «На «эй» зовут лошадей!» — ощерилась я, привалившись спиной к осклизлой стене и стараясь не думать о том, кто по ней может ползать. «Чего надо?» «Слушай, ты права, я дурак», — простонал поганец, — «так жалестно, что меня аж на слёзы пробило. Хотя нет, это я от нервов раскисла, а не из-за неблагодарного незнакомого мужика. Не каждый день тебя нагло похищают со светских раутов и бросают в подземелье. Тут любой бы баком потёк. Эй, специалистка по мёртвым языкам, чего молчишь? У тебя твой слишком живой болтальник, что ли, отсох? Оригинально ты просишь меня о помощи». Я шмыгнула носом и поползла в сторону проклятого нахала. «Ты сам-то кто?» «Накануне. В коробке лясика оказались туфли. Нет, не так. Туфли!» Лодочки на пятнадцатисантиметровой шпильке, щедро инкрустированные стразами, были больше похожи на два хрустальных салатника. «Барабос бы с ума сдох, если бы смог достать билеты на мероприятие!» — гордо похвастался агент сатаны. Барабос. И это его бумага-марака. «Слушай, а можно, когда мы войдём, я тебя представлю как церемонимейстер?» «Появление монарших особ всегда освещалось. А ты скоро точно станешь королевой эротического любовного романа. Гадалки не ходи». Поговаривают, что сам Разломов это уже записал в своём планировщике. «Куда там этой выскочке Алиске Барабосовской?» «Мне мой информатор доложил, что эту графомань на порог не пустят». лашары Я молча кивнула, даже не слушая, что там несёт фонтанирующий восторгом лясик. Дёрнула собачку молнии на кофре, в котором этот розовый безумец приволок платье. «Если туфли тут такие, что же там?» «Лучше бы я выдрала себе глаза ещё тогда, когда увидела фраг моего агента. Лучше бы я сломала обе руки и ноги. Нет, пусть бы меня наполовину акула перегрызла. Тогда бы мне точно не пришлось натягивать на себя леопардовую красотищу». Размер на ярлыке радовал цифрой, которая на два деления не соответствовала тому, во что я ещё пока могла бы влезть. «Одевайся, я жду тебя в машине». Словно сквозь вату донёсся до меня дрожащий от возбуждения голос моего менеджера. «И с туфлями осторожнее, я их напрокат прокат взял у одной очень известной актрисы». «Сейчас я с ума сдохну», — прошептала, даже не надеясь, что Лясик, «в миру Алексей Леонидович меня услышит». У него напрочь сносит все настройки, когда ему удается обскакать своего злейшего конкурента Барабоса, агента Алисии Монтес. Кстати, они похожи, как однояйцевые близнецы. Оба маленькие, пухлые, плешивые и щекастые. Но горе тому, кто осмелится даже намекнуть им на сходство. Я натянула на себя платье и с тоской уставилась в зеркало. Да уж, я похожа на несчастного леопарда, проглотившего антилопу целиком и залегшего в спячку. На королев эротического романа я сейчас явно не тяну, скорее на шальную императрицу. Туфли, презентованные у явно очень известной актрисы, оказались страшно тяжёлыми. Я двинула к выходу, словно на ходулях, молясь всем богам, чтобы не свалиться и не расквасить нос. «Ты — Ты восхитительно Лясик врал. — Я знала это точно. Мельком увидела отражение в стекле лимузина, подогнанного слишком активным агентом, нервно хмыкнула. — Сразим всех на повал. «Это факт. Пара розовый свин и леопард не сможет остаться незамеченной. Тимоны пумба, блин». «Акуна матата!» — рявкнула я, игнорируя поданную мне руку дырака, из-за которого я буду посмешищем на любом приёме. «Королева джунглей, блин!» «Что ты сказала?» — моргнул глазками Алексей Свет-Леонидыч, но, увидев мой зверский взгляд, Юрка нырнул в распахнутую дверцу машины. Не знаю, что меня кольнуло. Показалось, что я увидела движение в моём доме, которое покинуло каких-то пять минут назад. Занавеска на окне колыхнулась. Показалось. Наверняка. Но в душе поселилось предчувствие надвигающихся проблем. Или это просто нервы? Да, скорее всего, так и есть. Но кто может шляться по моему кабинету? Да и чего там искать? Глупости. Абсурд. Надо думать о том, как пережить адские баллы и скорее вернуться в родные стены. В холодильнике меня ждёт отличное пенистое снотворное.